Письмо 52. Марии Николаевне Толстой. 1856 год. Апреля 14. -го, Петербург. С праздником, милый друг Маша. Не стану извиняться, что тебе давно не писал. Уже это столько раз было, и все-таки не мешало нам любить друг друга и быть уверенным в этом. Хотя оно очень скверно. Я теперь живу здесь в ожидании отпуска, который, как говорят, выйдет не раньше, как через полторы недели. Примечание первое. Уехать хочется ужасно с тех пор, как серьезно стало похоже на весну, хотя мне здесь не скучно. Но не думай, чтобы не скучно было от того, что много развлечений. Напротив, здесь как-то хорошо работается, и я пописываю. «Как ты нашла метель?» Примечание второе. «Боюсь, что она тебе не понравилась, и ждала, и жду твоего суда». «Хотел ее тебе посвятить, да не стоило. Теперь я на днях кончил довольно длинную повесть «Отец и сын», которую вчера прочел Ивану Сергеевичу. Он хлопал себя поляшки и говорил, что прелестно, но, признаюсь, я ему не очень верю. Он слишком легко восторгается». Примечание третье. Кстати, он был на днях серьезно болен, отчасти и мнительностью. Выдумал какую-то болезнь, бронхит. А я уверяю его, что бронхит не болезнь, а камень, и что даже такой у Валерьяна есть. С Григоровичем я познакомился здесь, и он мне очень понравился, тем более, что он тебя ужасно уважает и ценит. Примечание четвертое. Ему очень хочется посвятить тебе первое, что он напишет. Примечание пятое. Как понравился тебе его пахарь. Примечание шестое. Некрасов выезжает, и я сказал сделать свой портрет. Кроме того, не раз он мне обещал приготовить для тебя все свои ненапечатанные стихи. Но то не все, то дурно написано, и все откладываю. Кроме того, по моему предложению, все литераторы сделали фотографическую группу. Тургенев, Григорович, Дружинин, Гончаров, Островский и я. И эту группу я тебе пришлю. Примечание седьмое спросил у Натальи Петровны, что значит три ужасно ясные памятные сна, которые я видел эти три дня. Первое. Я вертел стол, и стол мне сказал, что меня женят в Москве, и даже назвал на ком, и что я буду очень счастлив. Второе. У меня зуб выдернули, и третье. Вчера будто ты сошла с ума, и я тоже. Прощай, милый друг, тысячу раз целую тебя, Валерьяна и детей». Пожалуйста, отвечай немедленно. На место Неселероде назначен Горчаков Александр. Долгоруков, военный министр, сменен. Примечание. Первое. По приезде в Петербург Толстой был прикомандирован для дальнейшего прохождения военной службы к Санкт-Петербургскому ракетному заведению. 16 мая им был получен отпуск сроком на 11 месяцев, однако, не дождавшись конца отпуска, Толстой подал на высочайшее имя прошение об увольнении с военной службы. Разрешение было получено только 26 ноября. Второе. Отзыв Марии Николаевны Толстой неизвестен. Третье. Отец и сын. Первоначальное название повести «Два гусара». В написанном в 1875 году предисловие к французскому переводу повести Тургенев отозвался неодобрительно. «Смотри, Тургенев, сочинение, том 15, страницы 107-108». Четвертое. Толстой познакомился с Григоровичем в январе 1856 года. Пятое. Григорович посвятил Марии Николаевне Толстой очерки современных нравов. Современник номер 3 за 1857 год. Шестое. Пахарь. Смотри современник номер 3 за 1856 год. Отзыв Толстого смотри в письме номер 53. Примечание седьмое. Снимок был сделан 15 февраля 1856 года. Некрасов отсутствовал по болезни. Примечание последнее. Восьмое. Наталья Петровна Охотницкая. Конец примечаний.